Иван Вырыпаев. Сибирь. Другие миры. Иван Вырыпаев родился в 1974 году в Иркутске. драматург, режиссер, актер. С 2013 по 2016 год руководил Московским театром «Практика». Автор сценария и режиссер-постановщик фильмов «Спасение», «Танец Дели», «Эйфория», «Кислород». Ставил спектакли в Иркутске, Москве, Варшаве. Автор пьес «Сны», «Летние осы кусают нас даже в ноябре», «Уфо», «Волнение» и многих других. совладелец и генеральный продюсер частной театральной компании Veda Project в Варшаве. Я родился в Сибири, в Иркутске, в 1974 году. У родителей была дача, в тайге, правда, рядом с шоссе. Но вокруг была тайга. Однажды к нашему забору пришел медведь. Мой отец взял ружье и стал стрелять в воздух. Я видел убегающего медведя. Он исчез в лесу. А однажды, когда мы с мамой... Шли по лесной дороге с корзинками, полными ягод. Нам навстречу вышли два волка. Мы смотрели на них, а они на нас. Мама прошептала, не двигайся, сынок. Мы стояли неподвижно. Волки смотрели на нас, а потом развернулись и ушли. В моей школе было два параллельных класса, А и Б. В каждом классе примерно по 25 учеников. Но потом, после восьмого класса, большинство подростков уходили в техникумы или ПТУ, И тогда два класса объединяли в один. А и Б соединяли в А. Я закончил 10, а точнее одиннадцать. Эта реформа случилась при переходе из восьмого сразу в десятый, то есть я никогда не учился в девятом классе. Из обоих классов в итоге 19 человек погибли от наркотиков, от криминала или в тюрьме. 19 из 50. Такая статистика. Однажды мы с мамой продавали ягоду у дороги. стояли у дороги с тремя ведрами ягод, которые моя мама набрала в лесу и смотрели на проезжающие мимо машины. Три ведра ягодой можно было продать за 3-4 часа. Какие-то были деньги, я не помню. Но мама торговала ягодами не ради развлечения. Мы тогда жили вдвоем, мои родители развелись. И за лето на продаже ягод мы могли заработать какие-то деньги. И вот однажды, году в 82-м, возле нас остановилась машина. Из нее вышли трое, но один из них был... Вот сейчас я прошу прощения и надеюсь на понимание, но я не могу не использовать этого отвратительного слова, потому что в моем детстве это слово было литературным. Негр. И один из этих трех был негр. Так я первый раз в жизни увидел чернокожего человека. У нас таких людей вообще не было. Мы знали о таких людях только из стихотворения Самуила Маршака «Мистер Твистер». Чернокожий человек вместе с другими подошел к нашим ведрам, а моя мама громко, вслух, просто не выдержав от неожиданности, почти вскрикнула – «Смотри, Ванечка, негр!» Я не помню, какая была реакция тех двух белых, и я, честно говоря, вообще их не помню. Я помню только его, невероятного черного белозубого человека. Он был другой, не такой, как мы все. Мы не были расистами, мы не могли ими быть. Нас воспитывал дедушка Маршак, он рассказывал нам о том, какие ужасные расисты живут в США, словно было из движения Black Lives Matter. Особенно эти проклятые, сытые миллионеры, вроде мистера Твистера. Кстати, когда я уже жил в другой жизни и ставил спектакль в Нью-Йорке, то художник по свету, с которым мы работали, коренной житель Нью-Йорка, с раздражением рассказывал мне о миллионерах, поддерживающих Дональда Трампа, которые в душе почти все расисты. «Меня не удивишь», — подумал я, — «я знал об этом еще в детстве. Спасибо дедушка Маршак за то, что воспитал нас интернационалистами, но тогда, в тот момент, мы с мамой просто замерли от такой возможности». от на наши головы, на наши судьбы, на наши жизненные пути, невероятные возможности видеть это прямо перед собой. Видеть героя книг Марка Твена прямо перед собой. И не просто видеть, но он ведь купил у нас ведро ягод. Ягода называлась, но, ну, пожалуйста, поверьте, что я не преувеличиваю, черника. Заплатил за все белый. Между собой они говорили на незнакомом языке, позже мама объяснила, что это был английский. Чернокожий попробовал ягоду, он насыпал ее в белую ладонь. Да, его ладонь была белой. Я не знал об этом. Не знал, что у чернокожих белые ладони. Об этом дедушка Маршак не сказал ни слова. Потом они сели в машину и уехали. С нашей ягодой. Черника. Мы были в шоке. Мы стояли и молча смотрели им вслед. Негр, мама? Еще зачем-то переспросил я, словно во сне. Негр, сыночек, негр, ответила мама. И счастье засияло в глазах. Однажды, ну, мы были в Нью-Йорке, и была вечеринка. И там был мой приятель, актер, он играл в моей пьесе, в спектакле, поставленном на Манхэттене одним моим другом. Этот великолепный актер был чернокожим и с прекрасным чувством юмора. А поскольку мы уже хорошенько выпили, то я подсел к нему, обнял и рассказал всю эту историю. Я попросил у него прощения, и вы не поверите, но он позволил мне использовать это мерзкое словечко «ниггер», просто потому что я не могу обойтись без него в рассказе об этом случае. Ведь мама громко крикнула «Смотри, Ванечка, негр!» И я объяснил моему чернокожему приятелю, что это словечко у нас являлось литературным. Конечно, невозможно использовать это слово, когда знаешь весь контекст, ведь оно и правда отвратительное. Но тогда, в детстве, и случилось вот что, выслушав мой рассказ, этот актер обнял меня и произнес магическую фразу, которая и стала названием этого эссе, того, что вы в данный момент слушаете. Он вдруг сказал «Саберя, брата», «Сибирь, брат, другие миры». Кстати, примерно в 2005 когда началось повальное увлечение перуанским шаманизмом и эпитеем вышел документальный фильм режиссера Яна Куна на «Другие миры». Многие пришли к Аяваске, посмотрев его, но меня он тогда, наоборот, отпугнул, и я вошел в это через другие двери, но словосочетание «другие миры» было мне до боли знакомо, потому что в этих мирах я родился и вырос. И эти миры все еще существуют, в них все еще рождаются и живут люди. Мой папа, которому уже за 70, будучи человеком добрым и всегда готовым протянуть руку помощи, до сих пор использует слово негр, а гомосексуалистов называют не иначе как мерзкие пидорасы. Потому что он все так же живет в этих других мирах, там же, где и большая часть нашей России. Но дело не в том. Ведь мы не были расистами, а наоборот, мы и понятия не имели, что такое расизм, по отношению к афроамериканцам. Мы воспитаны с легким презрением к нашим младшим братьям-азиатам и с легкой насмешкой над чукчами, но дело тоже не в этом. 19 человек из моего класса трагически погибли в 90-х. В основном от героина. Самое страшное, что я помню эту магическую дыру. Кирпичная стена на каком-то заброшенном заводе или фабрике в Иркутске. 93 третий год. Те, кто умирают от того, что на сегодня нет дозы. Те, кто без дозы не может прожить одного дня. А это мои близкие друзья, одноклассники. И те, у кого нет денег, чтобы купить эту дозу у цыган, которых крышуют менты. Однако немножечко денег все-таки есть, совсем мало. Денег, которых не хватит на дозу, чтобы купить ее у цыган. Тут уже получается поэтический ритм, но для меня эта жизнь не является поэзией о других мирах. Ну так вот, у кого не хватает денег на целую дозу, тот, следите за описанием процесса, приезжает на этот заброшенный в жопу завод, подходит к стене, в которой вынуто несколько кирпичей и сияет небольшая дыра, магическая дыра, просто черная, я ее называю магической, потому что там явно магия, дыра в стене, просовывает в эту дыру свои небольшие деньги, и кто-то там, невидимый, в этой черной дыре, берет эти деньги. Потом пришедший к дыре засучивает рука в свои рубашки, оголяя вены на сгибе локтя, просовывает руку в дыру, и кто-то, Кто-то невидимый колет его какой-то иглой, из какого-то шприца, чем-то. И, конечно, это бодяга, которая на какое-то время заставит тебя, покрываясь потом, лететь через пот. Там, где свет через свет, там, где тьма через тьму, там, где могли бы сбываться ваши мечты, но там больше нет ничего, что могло бы стать опорой, на которую вы смогли бы поставить свои ноги так, чтобы устоять на ногах стабильности дней, потому что никаких дней больше нет. Есть только другие миры. И сейчас для тебя открывают дверь в многоярусный ад, в котором есть только слухи, только сплетни о том, что где-то там существуют чернокожие люди, здорово поющие джаз. Бейсбол, Мальбро, Рэмбо Сталлоне, Битлз и Адидас, но тут их присутствия нет. Есть только слухи о них. А пока что мы падаем вниз в другие миры. Но неважно. Человек просовывает руку в дыру, и его неизвестно кто колет там грязной иглой. Это все правда. Не вымысел. Сразу скажу, я сам не прошел через это. Я только был рядом. Я видел, как через это проходили одноклассники. Мой близкий друг умер от СПИДа, которым он заразился там, в черной магической дыре. Девятнадцать человек уже нет. Я не попробовал героин. Я к тому времени учился в театральном училище, и там наркотики не были в ходу. Там нашим главным учителем был господин алкоголь. Но неважно. Другие миры. Сибирь. Мы делали театр в Иркутске. Сибирь, девяносто восьмой. Госорганам культуры мы были тогда не нужны. Лето я проводил на Байкале. Варили и пили траву. Играли рок-музыку. Я устроился на подработку на телевидение, и меня отправили делать репортаж о шаманах. Пристроился к одному шаману и провел с ним неделю. Ездил вместе с ним по Улусам. Село у Бурятов называется Улус. Снимал на камеру, как он камланил, пил с ним водку. Частью шаманского молебна у Бурятов является бурхание, поклонение богу Бурхану. Опускаешь средний палец в стакан с водкой и брызгаешь водкой по сторонам – воде, небу, земле, еде и так далее. Потом выпиваешь все, что в стакане. Это часть ритуала. Целую неделю ездил за шаманом и бурханил. И тогда я узнал много нового. Шаман рассказал мне, что ребенок, родившийся в семье шамана, если его отец и дед и предки были шаманами, обязательно, просто нет выбора, должен быть шаманом. Когда ребенку исполняется 13-14 лет, на него вдруг нападает странная болезнь. Припадки агрессии, гнева, психические расстройства – это не вымысел. Это происходит с каждым ребенком 12, 13, 14 лет в шаманской семье. И такой ребенок, как правило, убегает из дома. Его отлавливают, и шаманы начинают посвящать его для шаманского пути. Ему поют, ему стучат в бубен, его излечивают. И теперь он поставлен на путь, он должен быть шаманом. Если же этого с ним не сделать, то, скорее всего, этот ребенок сойдет с ума. После войны шаманизм был запрещен, шаманов преследовали органы НКВД, потом КГБ, теперь ФСБ. Тогда 12-летний ребенок в семье шаманов, когда приходило его время, и он впадал в состояние шаманской болезни, это называется шаманская болезнь, оставался без помощи шаманов, без ритуала. Это было запрещено. Шаманы вырождались. Мало кто уже знал этот ритуал, поэтому многие дети сходили с ума. В 1974 году в маленьком поселке жил такой полушаман. Ему было 45 лет. Он родился перед войной в семье шаманов, но его отец был репрессирован. Никто этого шамана не посвятил в шаманы, не провел ритуал, и он был слегка не в себе. Все вокруг считали его сумасшедшим, хотя он пел песни и лечил людей в селе. Но несколько раз его забирали в психушку. И потом в 45 лет его забрали окончательно. Что с ним случилось неизвестно, он просто оттуда не вышел. Вот что он говорил в 1974 году. «Власть эта в Кремле захвачена демоном». Ленин и Сталин были одержимы демоном. Демон сидит в Кремле и входит в каждого, кто занимает пост руководителя России. Задача шамана выгнать демона из Кремля, и тогда люди нашей страны будут счастливы жить. Шамана психопатов забрали в психушку в другие миры. Ну еще бы говорить такие вещи в 1974 году. Мы много пили, в основном водку и портвейн три семерки в народе называемые три топора. Я не знаю, что туда добавляли, но, выпив один стакан, ты не просто пьянел, ты летел. Начинался самый настоящий трансовый трип. У меня большой опыт трансовых состояний, но в поздней моей жизни, в других уже мирах, там, где я живу и сейчас, все эти состояния всегда очень осознанны и являются частью духовной практики. А вот стакан портвиша «Три топора» — это был, пожалуй, первый в моей жизни серьезный отлет. Сибирь. Ну да ладно, потому что сейчас не об этом. Сейчас о том, что тогда, в 98-м, мне уже совсем невозможно было работать в моем родном городе. Ведь я делал так называемый авангардный театр. Авангардный театр в Иркутске был сродни наркомании и спиду. Так что работать нам уже почти было негде. Друзья вокруг умирали от спида, ножей, тюрьмы, передозы и суицида. Где-то далеко шла война в Чечне. Паренек, что учился одним классом раньше, Рома, пошел на войну и там попал в плен. В его квартиру в Иркутске однажды позвонили, открыла Ромина мать. За дверью оказался чеченец. Сказал так, «Платишь здесь, отпускаем там». Сервис к этому времени уже был на высоком уровне. Мама Ромы внесла платеж, и действительно, через пару месяцев ее сын был уже дома. Все закончилось очень хорошо. Как и должно все заканчиваться всегда. Хорошо. Но дело не в этом. Я тогда сидел на краю скалы посреди тайги. Есть такие одиночные скалы посреди тайги. Вокруг на тысячи километров тайга. Сидел на краю скалы, смотрел вдаль. Отдыхал, потому что в этот день мы с друзьями много прошли пешком. Мне было примерно 26 лет. Сибирь. Я люблю эту Сибирь. Она мне как мать. Как будто большая женщина легла всем своим телом на землю. И это Сибирь. Сибирь — это тело. Это пространство. Там люди пьют, бьют. Туда люди бежали и снова, и снова бегут. Девяностые годы. Несмотря на весь этот трэш. несмотря на все, что случилось с моим поколением. 19 человек из класса погибли. Статистика практически Второй мировой. Но не важно. Нет, это важно. Для меня все это важно. Я там сидел на скале и понял, что где бы я ни был, куда бы я ни уехал, Сибирь всегда будет во мне, потому что я часть ее. Сибирь — это вселенная. И сейчас, когда я живу далеко от Сибири, я все равно каждый день... Но дело не в этом. И вдруг мне сообщают, твою пьесу поставят в Болгарии. На фестивале в городе Варна, молодой, культовой, самой подающий надежды кумир нового театра поставит твою пьесу. И я был на премьере. Первая постановка моей пьесы в жизни. Пьеса называлась «Сны». Она посвящалась моим друзьям, умершим от героина. Варна, Болгария, пляжи, золотые пески. И это был лучший спектакль для меня. До сих пор. Хотя сейчас поставлено уже где-то 300 или даже 500 спектаклей по моим пьесам, но это был лучший. Я до сих пор потрясен. Это было в 2000-м, если не ошибаюсь. После премьеры мы с режиссером, он оказался невероятно талантливым, сидим в баре. Выпили уже достаточно много. Я его спрашиваю, ты женат? И он мне отвечает, я живу с молодым человеком. Мой дед был лесничем в Сибири. Дед по линии бабушки, казак на вятке. Сабля, усы, лампасы, все дела. Я живу с молодым человеком. — сказал режиссер. — Мне. Сны. Пот пробежал у меня по спине. — Педик. Он Педик. Сибирь. Вспомнил, как я сидел на скале. Тайга. Сны. Героин. Спит. лёх погиб. Андрюху суки замочили. А Гера сгинул в Чечне. И этот режиссер такой смотрит мне прямо в глаза и говорит, я живу с молодым человеком. И в эту секунду мое рабство закончилось. Я понял, что передо мной человек. что люди могут любить того, кого они захотят, что люди вообще должны любить всех, просто любить. И вся эта отвратительная, гнилая гомофобия пацана из Иркутска вышла из меня в один миг. И я стал ближе на пути к человеку. Я не был еще человек. Я сейчас еще не до конца человек, но я встал на путь, чтобы стать человеком. Другие миры. Теперь этот режиссер мой лучший друг. Нашей дружбе уже 20 лет. Когда я сидел на скале, я понимал, что другие миры проходят где-то во мне. Другие миры — это я. В красоте есть гармония. Бог не может быть гомофобом или расистом или... Но это неважно. Дело не в этом. 90-е годы были годами борьбы за свободу. Мы обретали свободу. Это все равно было необходимое время. Расплата за грехи наших дедов и наших отцов. Жертвоприношение черной дыре. Мы шли вперед. Мы были по-своему счастливы. Мы горели в огне, и этот огонь сжигал в нас страхи и комплексы, сжигал в нас и нас. Он сжигал нас. Мы сгорели в этом огне. И Леха, мой друг, не вернулся оттуда. Он там, в черной магической дыре, вместе с цыганами и ментами, стоявшими за поставками героина, чтобы заработать. Но ну, теперь все это в черной дыре. Как жаль, что этот огонь не сжег систему дотла. Теперь мы снова в том месте, где начинался пожар. И значит, все это снова будет гореть. Но дело не в этом. Сибирь. Это женщина. Большая. Лежит всем телом. Мы в ней родились. Мы вышли из ее живота. Мы ее дети, и мы навсегда останемся в ней. Жизнь в Европе. Премьеры в Нью-Йорке. Неважно. Я все еще там. В Сибири. Другие миры. Я все еще там. В них. Внутри. Эта эссе является художественным литературным произведением. Некоторые события могут быть выдуманы автором. Но суть всего изложенного именно такова.